глава одиннадцать мне хватило полминнота чтобы решиться и полчаса чтобы рассказать свою часть истории или нашу я не видел причин почему мы должны скрывать наш лубаном визит в самарио или беседу с комиссаром келлером я во питерс слушала курила задавала вопросы и казалось вполне верила в то что слышала впрочем Почему она должна была мне не верить? Кажется, ей тоже не слишком-то нравилось винить во всем меня. Конечно, мне было немного неловко от того, что приходилось пересказывать наши с Верой любовные свидания, но это было необходимо. И я думаю, что Ева Питерс была в какой-то мере даже рада, что ее кузина хотя бы раз вкусила плод любви, прежде чем умереть. или все таки несмотря ни на что она была жива действительно ли вера каль погибла просто абсурд что мы до сих пор этого не знали и мы иева питерс стали обладателями новых фактов но сидя в садовых креслах урбана на берегу озера и горячо споря мы так и не пришли к единому мнению на этот счет что произошло в ту ночь на двадцать восемь мая тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года или скорее в то утро в те ранние часы которые казались такими близкими и в то же время недоступно далекими что касается действий евы которые она предприняла после моего прибытия в к то тут туман вскоре рассеялся после кончины в апреле фрукаль она как могла пыталась выяснить в чем заключался смысл последних сказанных ею слов так она узнала что некий хенри мартенс ходил в тот же класс что и вера на протяжении двух ее последних лет учебы в гимназии она связалась с парой моих одноклассников чтобы осторожно выяснить могло ли произойти что то между верой и мной но ответом ей были лишь недоумение и полное отрицание подобной возможности после этого она решила найти меня но не знала ни моего нынешнего адреса ни способа найти его так обстояли дела когда я внезапно возник в континентале неделю назад как выяснилось ева питерс уже четыре года работала в гостинице бухгалтером значит одно очко в пользу урбана подумал я дальше все было просто она увидела мое имя в списке постояльцев и начала действовать поскольку ева питерс не знала что именно скрывается за намеками фрукаль то проведя в раздумьях пару ночей и отбросив несколько вариантов она решилась на весьма дерзкий ход выдать себя за веру каль чтобы как минимум иметь возможность пронаблюдать за моей реакцией она посвятила в свои планы адама черника младшего брата своего бывшего мужа во всяком случае в часть из них в понедельник они проследили как я из к отправился в урбан холлл после чего оставалось лишь выяснить по номеру машины адрес и номер мобильного телефона урбана просто и гениально причина же почему она отложила свой визит до субботы также была простой у адама не было возможности выбраться раньше а ехать к нам сюда в одиночку она не осмелилась вот как все было выложив все карты на стол мы вскоре поняли что сидим в одной лодке но чувство облегчения вызванное надеждой на скорое разрешение ситуации постепенно сменилось разочарованием разочарованием от того, что в конечном счете мы ни на шаг не продвинулись вперед, так и не получили ответа на вопрос о том, что же произошло с Верой. Я был страшно напряжен перед встречей с Евой, да и она, похоже, тоже, но теперь, когда я знал, кем она была, и мы уладили возникшую было между нами мнимую вражду, главная проблема снова вышла на передний план. Что же произошло с Верой в ту ночь тридцать лет тому назад? По-прежнему все тот же вопрос. «Ох, чтоб тебя!» — проворчал Урбан. «Я сам с собой побился об заклад, что мы все решим сегодня, и теперь начинаю чувствовать, что проиграю. Все карты на столе, и похоже, что одна карта все еще остается неперевернутой», — напомнил я. «Что же она имела в виду, черт побери?» «Да кто? Рудкаль, конечно!» если мы поймем что стоит за ее последними словами то получим ответ на мучающий нас вопрос ты значит считаешь что я это было известно спросил урбан а ты и нет урбан не ответил с обеспоккоенной миной он разглядывал свою сигарету продолжайте сказала ева питерс «Хм, начал я какие вы сами сделали выводы я имею в виду когда начали размышлять над этими словами ничего особенного произнесла ева питерс после короткой паузы сперва я подумала что должно быть это именно ты убил веру а ее мать каким то образом узнала об этом но потом я спросила себя почему же в таком случае она это скрыла и тут уже не могла найти ответа потому что его нет ответил я я не убивал твою кузину я ее любил есть разница проворчал урбан и в этот момент адам черник снял себя очки и вступил в наш диалог прошу прощения что вмешиваюсь но кажется вы немного запутались произнес он и билозуба улыбнулся но вы верите в то что мама веры знала о том что случилось той ночью или нет я задумался урбан почесал свою бороду она знала твердо сказала я вапитос и дала нам это понять тогда как спросил черник как она могла это узнать за столом воцарилась тишина все напряженно думали потому что убийца написал ей письмо где признался в содеянном высказал догадко урбан отсюда и фраза про написанная и подписался именем хенри мартинса добавил я есть второй вариант сказал черник произнеси еще раз эти слова ева вера написала ошибка ошибка хенри мартинса произнесла фру питерс в четвертый или пятый раз написала задумчиво повторил черник тут чего то не хватает вначале представим что она хотела сказать я что тогда получится что она написала что то что она знала ответила ява я думала об этом но ничего не нашла да конечно в этой фразе не хватает слов только я не знаю каких а ты искала спросил адам черник например какие нибудь дневники где она могла описать все как есть это ведь ты позаботилась об имуществе покойной искала но немного призналась ява у меня не было времени там почти целый подвал вещей но если вам интересно то по виду урбана было видно что он колеблется «Если она действительно записала что-то, касающееся Веры, и хотела, чтобы это стало всем известно, то она должна была оставить запись в таком месте, где ее легко можно найти. Не находите?» «Она могла написать это очень давно», — заметила Ева Питерс. «К тому же в конце жизни у нее было не все в порядке с головой, поэтому мы не можем требовать от ее поступков логики». Они продолжили дальше обсуждать эту версию, а мои мысли тем временем приняли совсем другое направление. Я снова мысленно видел перед собой Веру, ее чарующе красивое тело в бледных сумерках летней ночи, как мы ласкали друг друга, как мы любили друг друга, как она обхватывала ногами мою спину и как потом, должно быть, осторожно выбиралась из нашего любовного гнездышка, чтобы не разбудить меня. оделась и написала свою последнюю адресованную мне записку как она на цыпочках спустилась по лестнице вышла в июньское утро и села на велосипед в своем белом платье ее темное развивающейся от быстрой езды волосы проплывающий мимо волшебный пейзаж в девственно чистом рассвете начало лета тысяча девятьсот шестьдесят семь того самого лета которому суждено было стать большим летом флаэр пауэр власти цветов лозунга хипе летом свободы которое ей не суждено было пережить больше я не мог представить что с ней было дальше и тут я понял нет не понял догадался начал смутно догадываться что на ее пути не было никакого преступника что на самом деле ей никогда не попадались сумасшедшие и если моя догадка подтвердится то это может означать только одно о боже подумал я этого не может быть мы провели три часа просматривая имущество рудкаль в подвале евы питер с на лангвой точнее то что осталось почти вся одежда и кое какие вещи были розданы нуждающимся самой фрукаль в последний год ее жизни как и многие одинокие старики она планировала свою кончину и заранее избавлялась от ненужных вещей но кое что все же осталось в основном мебель и коробки забитые книгами старыми журналами и бумагами Например, записанные пастором Адольфусом тексты проповедей и его теологические размышления. Верены школьные тетради, начиная с самого первого класса. Было так странно брать их в руки. Словно прикасаешься к некой святыне. Списки участников совместных собраний братьев Арона и так далее. В сущности... в том чтобы сидеть на корточках в подвале и рыться в пыльных бумагах не было ничего приятного и когда адам черник сбежал уже через полчаса мне как то слабо верилось что его внезапное исчезновение связано со спортивной тренировкой как бы там ни было мы успели осмотреть большую часть этого пылесборника когда урбана вдруг осенила она оставляла какое нибудь завещание спросил о Ева Питерс выпрямилась. «Завещание? Нет. Я была единственной наследницей, поэтому получила все, что вы видите здесь, и еще несколько сотен крон на банковском счету. Хотя есть один адвокат...» «Адвокат?» — переспросил я. «Откуда?» Ева вытерла тыльной стороной ладони пыль с олба и задумалась. «Даже не знаю», — наконец сказала она. «Я не знаю. думаю он был еще когда дядя адольфус был жив адвокат хгель но в любом случае он мне уже звонил и сказал что нет никакого завещания что нет никакого завещания повторил я вот так просто позвонил и сообщил вам об это да и это все что он хотел сказать поинтересовался урбан да кивнула ева урбан задвинул обратно ящик комода который он начал было просматривать значит хегель говорите спросил он давайте ка поднимемся и позвоним ему здесь меня уже хватит офис адвоката хегеля располагался на южной стороне гротовой площади в одном ряду с зажиточными домами построенными на рубеже двадцатого века и больше похожими на замки Несмотря на то, что была суббота и уже шесть часов вечера, адвокат согласился принять нас. Если бы я уже интуитивно не знал ответа, то счел бы это хорошим знаком. Но пока мы стояли и ждали перед богато украшенным орнаментом фасадом в стиле югент, я внезапно понял, что у меня пропало всякое желание в этом участвовать.